Глава пятая Юлия «Можешь не снимать обувь», — говорит Изольда, пряча глаза. Поддаюсь импульсу, все таки снимаю обувь. Я же понимаю, чего она добивается. Чтобы я не проходила вглубь квартиры. Что она там прячет? Дочь с мужем и сыном живут отдельно. Сама женщина не замужем. То есть в доме никого нет, по моим ощущениям. Хозяйка недовольно поджимает губы». Явно планировала избавиться от меня быстро, но не тут-то было. «Лучше на кухню», — Сдается, она, наблюдая за моими действиями. Иду за Изольдой, шаг в шаг. Про себя отмечаю, что финансовый директор обновила ремонт. Зачем? Она же два года назад его делала. Неужели уже готовится к пенсии? Так ей еще рано, по нынешним меркам. Вхожу на кухню и едва сдерживаю стон. «Даже у меня в доме кухонный гарнитур менее помпезный, чем у нее. «Присаживайся», — по-хозяйски показывает на белоснежный диван. «Но я продолжаю стоять, прислонившись спиной к холодному холодильнику, выжидательно смотрю на нее. Она неспешно поднимает взгляд, отрывая его от чашек с чаем и, не скрывая жесткости в голосе, цедит. «Присаживайся». «У вас гости?» Замечаю, что чашек две, и в обеих пусто, лишь плавают на дне чаинки. Соседка заходила, говорит и краснеет. А я продолжаю рассматривать кухню, обставленную по последнему слову техники. Дорогой, светлый гарнитур, пахнущий новизной. — Из Италии заказали мебель? — спрашиваю удивленно. Прикидывая цену, понимаю, что надо иметь четыре зарплаты, таких, как у Изольды, чтобы купить... «Премиум класса мебель». Изи хмыкает. «Никто там уже не заказывает. В Подмосковье делают». «Ври больше. Глупая Юля во все поверит. Раньше же прокатывала». «Так что случилось?» «Дай телефон и сумку». Неожиданно Изольда наступает на меня. «Зачем?» Вскидываю на нее изумленные глаза». «Чтобы знать наверняка, что ты не записываешь». Выпаливает быстро. «Ладно, ладно. Встаю, отношу телефон и сумку в холл. Если честно, я рассчитывала записать этот диалог. Изи идет за мной, дышит мне в спину, заглядывает вперед. Чего или кого она так сильно боится? Или настолько завязла в махинациях?» «Резко разворачиваюсь, говорю с обидой. Не ожидала от тебя». Изи хмурится, и глубокая морщина рассекает ее лоб. «Женщина берет меня за руку, ведет на кухню». «Ничего из того, что говорилось и происходило в последние недели в фирме, неправда. Все ложь». Неожиданно она меняет тему и как мать заботливо спрашивает. «Юля, ты ужинала?» Мотаю головой. «Под ложечкой сосет, но признаваться в том, что голодная не хочу?» «Не надо меня жалеть. Особенно человеку, который вместе со всеми пытался утопить». Изи неспешно отрывает от меня взгляд, протягивает руку к сковороде. «Котлетки. Мои, фирменные. Угощайся!» — достает из шкафчика вилку. «Прячу гордость куда подальше. Ем. В конце концов, не отравит Жанна меня в собственном доме. Да и смысла нет. Я уже никто, по ее мнению». Прищуривает Кари глаза, грубо спрашивает. «Ты действительно так ничего и не поняла?» «Нет». Шарю взглядом по ее лицу. «Сама виновата, что тебя все предали». Широко распахнув глаза, гляжу на собеседницу. Она больше не прячет глаза, смотрит нагло. Так, будто я ей должна, а не наоборот. «В чем моя вина?» — едва слышно спрашиваю. «Что не повышала зарплату два раза в год? Так все руководители индексируют заработные платы сотрудникам с 1 января». И зарплаты у нас в компании не ниже, чем по рынку». «В этом ты права. Только людям этих зарплат недостаточно, понимаешь?» Буравит меня злым взглядом. «У всех есть семьи, и у каждого члена семьи свои проблемы, которые надо решать». «У вас проблемы?» — гляжу удивленно. «Вот. А если бы тратила больше времени на людей, а не на работу, то знала бы, что у Яны, у Захарыча, у меня...» У всех проблемы. Не в силах выдержать мой изумленный взгляд, отрывает от меня свой. «Какие проблемы?» Жду от нее ответ. «У Захарыча скоро пенсия, готовится. У него же нет детей и внуков, чтобы помочь. Поэтому предложение Дениса пришло в самый подходящий момент». «Какое предложение?» «Продать акции», — выпаливает Изя и делает большой глоток чая, смачивая горло. Спустя мгновение продолжает. Я не нужны были деньги на покупку квартиры, а мне на лечение внука. Что, ваш внук болен? Именно, ты ни о чем не знаешь. Ему уже сделали дорогостоящую операцию в Израиле. Сейчас он проходит там реабилитацию. Для этого вы продали Малинину Денису свои акции. Да, и Яна, и ее отец все мелкие акционеры. Все равно. Качаю головой, скидывая морок. «Вы должны были обращаться ко мне со своими проблемами, не к Денису». «Лариса, ваша сестра, просила не беспокоить вас с личными вопросами, а идти сразу к ней». «Боже, как хитро придумано, чтобы не беспокоить меня!» «Но я председатель совета директоров. Моя подпись последняя на документе о передаче акций. Спорю. Значит, Лора...» «Подделала мою подпись?» «Нет, ты сама подмахнула все документы и протоколы». «Неправда. Я ничего не подписывала, я бы запомнила. Ты же знаешь, когда тошно я проверяю документы». «Подписывала две недели назад, когда Яна принесла тебе пачку счетов от меня. Ты же проверяла все, кроме счетов от меня. А еще сильно торопилась на фуршет с инвесторами». «Как ты могла предать меня?» Кусаю губы, плачу беззвучно. «Денис и твоя сестра Лариса — хорошие переговорщики, — смогли уговорить. Если бы ты пришла ко мне, рассказала о том, что у ребенка нашли недуг, неужели я бы отказала тебя?» «Прости». Впервые в глазах женщины появляются слезы. «Ты всегда была занята, а после работы спешила домой, отказывалась посидеть за чашкой чая на общей кухне». Не хотела разводить понебратские отношения с сотрудниками. Поэтому все выбрали не тебя, а Дениса. «Все?» «Все в сговоре?» «Предатели!» — срывается с губ. «Хочешь, на колени встану?» «Извинюсь, но у меня внук!» «Если действительно хочешь извиниться, дашь показания в отделе по экономическим преступлениям против Дэна и Лоры». «Нет, я же сказала, у меня внук!» «А теперь уходи!» Милая Изи превращается в фурию, выталкивает меня за дверь. Больше не приходи.